Она слышала колокольчик и, даже еще не проснувшись, прилась в уборную, выворачивала все краны и заполняла ее паром и сидела на стульчике с ним на руках часами в пару, пока он спал. Что она променяла свой покой на его на следующую же ночь после, и что не только на следующее утро расходовалась вся горячая вода для нас самих, но и что постоянный пар проникал на второй этаж, и все было постоянно сыро от пара, и в теплую погоду поднималось влажное зловоние грибка. И если бы я открыто указал на него, на ракету и звон как на источник, она бы устрашилась половицы повело обои отслаивались лентами вот его дары. Тот рождественский фильм шутка в том что благодаря нему крылья выросли у тысяч ангелов примечание отсылка к классическому фильму это чудесная жизнь где говорилось, что каждый раз когда звенит колокольчик ангел получает крылья конец примечания. Не то чтобы он никогда по-настоящему не болел, не могу ложно обвинить его в... Но он этим пользовался. Колокольчик был только одним из самых очевидных, и она верила, что это все ее затея — вращаться вокруг него, изменять себе, уступать себя, испаряться как личность, стать абстракцией, матерью, коленопреклоненной. Вот что за жизнь настала после того, как он явился — Она вращается вокруг него, я регистрирую ее движение. Что она звала его благословением, солнцем в ее небе? Это уже была не та девчушка, на которой я женился. И она даже не знала, как я скучал по той девчушке, скорбел по ней, как замирало сердце при виде того, чем она стала. Я был слишком слаб, чтобы сказать ей правду. Презирал его, не мог. Вот что самое тлетворное, вот что я истинно презирал, что он правил и мной, хотя я видел его насквозь. Я ничего не мог поделать. Когда он явился, между нами разверзлась пропасть, через нее не долетал мой голос. Как часто поздней ночью я слабо приваливался к косяку уборной, стирая пар с очков поясом халата, и так отчаянно хотел сказать, произнести, «А как же мы? Куда делись наши жизни?» Почему это удушающее, сосущее, неблагодарное создание значит больше, чем мы? Кто решил, что так и должно быть? Умолять ее стать собой, вырваться, в отчаянии, слабый, не произнес, она бы не услышала. Вот почему нет? Боялся, что она услышит, услышит лишь плохого отца, неполноценного человека, незаботливого, эгоистичного, и тогда падут последние из свободно избранных нами уз. Что она выберет? Слаб. О, я был обречен, я знал и сам. Мое самоуважение тоже стало игрушкой в этих липких ручонках. Гений его слабости. Ницше понятия не имел. И еще больше чепухая это, вот это была моя благодарность, бесплатные билеты, черный юмор. И их зовут бесплатными. И оплата билетов, которая... Хвалит и вытягивает мои губы в улыбку, чтобы притворяться вместе со... Это моя благодарность. О, бесконечное чувство, что ему все должны. Бесконечное. Что ты понимаешь вечные муки во все ночные хворые часы, когда она горбится на одной ягодице на прикрученном крыле ускорителя нелепой кровати в форме ракеты, которую он у нее выклинчил, скорее игрушка, чем кровать, на коленях... с невозможными инструкциями и неподходящим инструментом, пока он загораживал свет. Ироническое крыло не шире ляжки, но будь я проклят, если встану на колени у этой с трудом собранной кровати. Моя работа — следить за испарителем, забирать влажное белье и присматривать за дыханием и температурой, пока он лежал с колокольчиком, а она, не выспавшись, неслась по холоду к круглосуточному аптекарю, горбиться на крыле ракеты-носителя омытым ароматами геля с ментолом, зевать, поглядывать на часы, смотреть, как он отдыхает с раскрытым нараспашку влажным ртом, следить, как поднимается и опускается его грудь с чедушным минимальным усилием, пока он пялится без выражения из-под трепета правого века, или признавать, вырываться из сновидческого откровения, что я желал, так сильно хотел, чтобы она унялась, это грудь успокоила свое ленивое движение под ватным одеялом с близнецами, которым он требовал себя накрывать. Видел в мечтах, что она опадает в покое, успокаивается. Колокольчик унимает свое патрицианское звяканье. Последнее содрогание слабой и всемогущей груди. И да, потом я бил себя по груди крест-накрест. Вот так. Отец слабо изображает удары по груди. В наказание за свое желание, пристыженный, в таком я был рабстве. Он лишь пялился с обмякшим ртом на мое самоистязание, с влажно отвисшей красной влажной губой, едкой пеной с трубьями, как у лазаря, слюной на подбородке, ментоловой вонью мази для груди, торчащим сливочным сгустком соплей, пустым глазом, мерцающим, как негодная лампочка. Выдерни ее, выдерни! Пауза из-за удаления прочистки... Возвращение техникам трубки для подачи О2 в ноздрю отца. Отец, втиснувшись на крыло, нежно промокая его лоб, стирая мокроту с подбородка и изучая сгусток на платке, пытаясь и, да, на подушку, глядя на подушку, уставившись и думая, как быстро можно, как мало движений требует не только желания, но и воли навязать мою волю, Как он всегда беспечно и делал, лежал и притворялся, что в горячке не видит мои... Но это было, это было, жалко, даже не... Я думал о своем весе на подушке, так как человек с недоимками думает о внезапном состоянии, выигрыши в тотализаторе, наследстве, мечтания. Я верил, что борюсь с собственной волей, но то была лишь фантазия, не воля. «Веле это с Аквинского, примечание». Философский термин, который можно перевести как «слабовольное желание», «желание иметь волю», латынь, конец примечания. «Мне не хватало того, что казалось нужно для...» «Или, может, мне не хватало того, чего должно не хватать, да?» «Я не мог». «Желал, но мне, возможно, и достоинство, и слабость». «То жудис, отец, да?» «Я знаю, что был слаб, но, послушайте, я желал этого. Это не исповедь, а лишь правда. Я желал. Я презирал его. Я скучал по ней и скорбел. Я ненавидел. Я не понимал, почему его слабость должна позволить ему победить. Это безумие, бессмыслица, благодаря какой заслуге или умению он должен победить. И она так и не узнала. Это самое страшное, его лес мажесте примечание». «Преступление против короля, конец примечания. Непростительно. Пропасть, что он разверс между ней и мною. Мое нескончаемое притворство. Мой страх, что она примет меня за чудовище, неполноценного. Я притворялся, что люблю его так же, как она. Я исповедуюсь вам. Я подверг ее. Последние двадцать девять лет нашей жизни были ложью, моей ложью. Она так и не узнала. Я умел притворяться лучше всех». Ни один неверный муж не был таким осторожным лицедеем, как я. Я помогал ей с перевязкой и забирал сверток от аптекаря и шептал свои искренний доклад о состоянии его дыхания и температуры в ее отсутствие. Она слушала, но смотрела сквозь меня, на него, не замечая, как идеально мое выражение заботы копировало ее. Я слепил лицо по ее подобию. Она научила меня притворяться. Ни разу даже не задумалась об этом». Вы понимаете, каково мне было? Что она ни на миг не сомневалась, будто я не чувствую того же, что я не уступил всего себя, что я не был тоже зачарован этим сосущим существом. Пауза из-за серьезного приступа диспноя. Медсестра применяет трахеобронхиальный дренажный катетер. Отец, что впредь и присно она не знала меня, что моя жена перестала знать меня, что я... «Отпустил ее и притворился, словно все еще с ней. Могу ли я надеяться, что кто-нибудь вообразит, как пауза из-за приступа глазной дрожи, техник промывает, удаляет последствия офтальморагии, смена глазной повязки?» «Отец, что мы занимались любовью, а потом унимались, свернувшись в нашей особой позе для отхода ко сну, и она была неспокойна, все шептала и шептала о нем». всяким мыслям и пустяк о нем, треволнение и желание, материнский щебет и принимала молчание за согласие. Суть пропасти была в том, что она верила, будто пропасти нет. Ширина нашей кровати росла день ото дня, и она никогда, ни разу не задумалась. Что я видел насквозь и гнушался им, что я не только не разделил ее околдованность, но был в ужасе от его чар. Это я виноват, не она». Вот что я скажу. Он стал моей единственной тайной от нее. Она была истинным солнцем на моем небе. Одиночество тайны стало запредельной, бо... О, как я ее любил! Чувства мои ни разу не дрогнули. Я полюбил ее с первой секунды. Мы были предназначены друг для друга, вместе, едины. Я понял это в тот же миг. Увидел ее в руках того шута Боудинца в меховом воротнике, примечание... Боудинг-колледж, частный университет, в городе Брансуик, штат Мэн, конец примечания. держала и вымпел университета, как иной держит зонтик. Что я полюбил ее на месте. Тогда у меня еще был слабый акцент, она шутила над ним. Передразнивала меня, когда я злился. Так, может, лишь любовь всей жизни. Гнев испарялся. Как она воздействовала на меня. Она... следила за американским футболом и родила сына, который не мог играть, а потом, когда хвори таинственно унились, а сам он стал лоснящимся и полным жизни, не захотел. Взамен она смотрела, как он плавал. Тошнотворные и уменьшительный медвежонок, тигренок. В средней школе он плавал, вон дешевой хлорки в залах не вздохнуть. Пропустила она хоть раз. когда она перестала следить за футболом на «Зените» с плохой настройкой, которую мы смотрели вместе. Подержите, вот. Занимались любовью и лежали, свернувшись, как близнецы в очреве, рассказывая все. Я мог рассказать ей все. Так когда все это ушло? Когда же он все у нас отнял? Почему мне никак не вспомнить? Помню день, когда мы познакомились, словно вчера, но провалиться сквозь землю, если помню вчера. Жалкий, отвратительный. Им все равно, но если бы они знали, каково. Как больно, черт возьми, дышать. Опутан трубками. Ублюдки. Истечение из каждой. Да, я видел ее, и она меня скромно держала в импел. Я был новенький и не мог разобрать. Наши глаза встретились. Все клише тут же стали правдой. Я знал, что она та, которой я принадлежу целиком. За ней по лужайке следовал свет. Я просто знал. Отец, она была апогеем моей жизни. Наблюдал, что она была девушкой для всего меня, моя недостойная жизнь для тебя. Мелодия незнакомая, нестроенная. Стоять перед церковью и священником и клясться, разворачивать друг друга, как дары от Бога. Разговоры длиною в жизнь. Если бы вы видели ее на свадьбе. Нет, конечно, нет, тот ее взгляд только для меня». любить с такой глубиной нет лучшего чувства во всем божьем свете как наклоняла головку когда веселилась как ее только не веселил мы смеялись надо всем мы были наши тайной она выбрала меня друг друга я рассказывал ей то что не рассказывал родному брату мы принадлежали друг другу я чувствовал себя избранным кто выбрал его молю ответьте с чего ведома дано согласие на наши утраты всего до ныне. Я презирал его за то, что он вынудил меня скрывать, что я его презирал. Обыватели — это одно с их осуждениями, требованием, чтобы ты нянчил, ворковал и бросал мячик. Но для неё, что я обязан носить маску для неё звучит чудовищно, но это правда. Он виноват. Я просто не мог сказать ей, что я, что он поистине отвратителен». что я так горько жалел о том, что она зачала, что она не видела истинного его. Убедить ее, что она околдована, потеряна для себя, что она обязана вернуться, что я так по ней скучал. Ничего из этого. И не из-за себя, поверьте, она бы этого не вынесла. Это бы ее погубило. Она была бы загублена, и все из-за него. Это он сделал, извратил все по-своему, околдовал. Боялся, что она... Бедный мой беззащитный медвежонок, у твоего отца чудовищная неразботливая, бесчеловечная душа, которую я не разглядела, но теперь мы все видим, правда же? Но он нам не нужен, правда же? А теперь позволь тебя радовать, пока не сдохну к чёрту. Чего-то не хватало. Он нам не нужен, правда же? Ну-ну. Неуёмно вращалась вокруг него Ее первая и последняя мысль. Она больше не была девчушкой, на которой теперь она стала матерью, играла роль в сказочке, опустошив себя всю. Нет, неправда, что это ее погубило бы. В ней и так ничего не осталось. Она вообще не могла меня понять. Все равно, что говорить с... Она бы наклонила головку вот так и посмотрела на меня безо всякого понимания. Все равно, что сказать ей, что солнце не встает каждый день. Он сделал себя ее миром. Он был настоящей ложью. Она верила его лжи. Она верила, солнце встаёт и садится только. Пауза из-за приступа диспноя, визуальных признаков гематурии. Медсестра находит и очищает пиурическую закупорку в мочевом катетере. Генитальная дезинфекция. Техник переустанавливает и калибрует урологический катетер. Отец. Суть. Соль. Выкинуть все остальное. Вот почему. Великая черная огромная ложь, которую почему-то мог только я видеть насквозь. Насквозь, как в кошмаре. Пауза. Из-за серьезного приступа диспноя. Медсестра применяет трахеобронхиальный дренажный катетер закупорка легочной артерии. Техник один применяет тампоны для пережатия кровоточащего сосуда. Находит и предпринимает попытку удаления слизистой закупорки в трахеи отца. Техник 2. Вводит распыленный раствор адреналина, коклюшное выкашливание сгустка мокроты. Техник 2. Удаляет сгусток в одобренный приемник для медицинских отходов. Техник 1. Возвращает трубку для подачи О2 в ноздрю отца. Отец. «Рабство! Слушайте, мой сын зло!» Я слишком хорошо знаю, как это звучит, отец. «Той жудис». Вам меня судить уже бесполезно, как видите. Слово «зло». Я не преувеличиваю. Он что-то высосал из нее. Какую-то способность к распознаванию. Она потеряла чувство юмора. Вот очевидный знак, за который я цеплялся. Он излучал какое-то необыкновенное забвение. Сводит с ума. Видите его насквозь. И не, и не только она, отец. Нет. Все. Сперва незаметно, но потом, скажем, к средней школе это проявилось во всей красе, околдованность всего мира, как будто никто не мог увидеть его. Начались к чистому шоку с ее стороны сюрреалистические упоительные излияния педагогов и директоров, тренеров и комитетов и деканов и даже духовенства, приводившие ее в материнское упоение, пока я стоял и жевал язык, не веря ушам своим, словно все они стали его матерью. Она и они впали в слепое блаженство, пока я кивал рядом с осторожным, исправно довольным выражением лица, отрепетированным за годы практики сам не свой. Потом, когда мы уносились домой, я изобретал какой-нибудь предлог и сидел в одиночестве в своем кабинете, схватившись за голову. Он как будто делал это по желанию. Всё вокруг. Великая ложь. Он покорил чертов мир. Я не преувеличиваю. Вас там не было, вы не слушали с отпавшей челюстью. О, такой гениальный, такой чуткий, такая проницательность, скороспелость без бахвальства. Какое удовольствие знаться с ним, столь многообещающий. Такая беспредельная одаренность, снова и снова. Такой непередаваемый вклад, очень приятно видеть его в нашем классе, нашей команде, нашем списке, нашем штате, нашей сраматургической группе. нашей плеяде умов, такая беспредельная одаренность, конец цитаты. Вы не представляете, что чувствуешь, когда слышишь это — одаренность. Будто дары получены бесплатно, а не «хоть раз достало бы мне духу схватить одного из них за узел широкого галстука, подтянуть и провыть правду в лицо, эти остекленевшие улыбки, рабства. если бы только он покорил и меня». Мой сын. О, и да, я молился, размышлял и искал. Изучал и узнавал его, и молился, и искал. Не унимаясь, молился, чтобы меня покорили, околдовали, позволили их чешуе закрыть и мои глаза. Я изучал его со всех ракурсов. Я усердно тщился отыскать, что же они в нем видели. «Натус отгло» примечание. «Неоконченное рожден для славы». Латынь, конец примечания. Как на том торжестве директор отозвал нас в сторонку, чтобы отвести в сторону и дышать джином, что это лучший и самый многообещающий ученик, какого он видел за весь срок в средней школе, пока за ним твидовый хор педагогов, прислушивающихся и вставляющих словцо, какое удовольствие стоит работать ради таких редких учеников, как «беспредельная одаренность». Искусственная мина, давно застывшая на лице, казалась улыбкой, пока она заламывала с собой руки, благодаря благопомитии. Я занимался с мальчиком немало, я его испытывал, я сидел с ним за сложением. Пока он ковырял струп, я и отсутствующий пялился в страницу. Я бдительно наблюдал, как он мучился с чтением, а после тщательно его расспрашивал — Я занимался им, экзаменовал тонко и тщательно, и без прошу, поверьте. ни едины искры гениальности, я клянусь. Это дитя, интеллектуальным апогеем которого оставалась умеренная компетенция в сложении, приобретенная через бесконечную зубрежку самых элементарных операций, чьи печатные «с» оставались перевернутыми до восьми лет, несмотря на... кто произносил... катарсис амфибрахием, отрок, вся социальная личность которого заключалась в пустом дружелюбии и в котором отсутствовали напрочь остроумие или уважение к нюансам выдающейся английской прозы. Это не грех, разумеется, заурядный мальчик обычный. за урядность не грех, он нет. Но тогда откуда столь высокая оценка? Какие дары?» Я читал его сочинения, все до единого, не пропустив ни буквы, до того, как он их сдавал. Я взял себе за правило отводить на это время, на его исследование, заставлял себя обуздать пристрастие Я хранился за дверями и наблюдал. Даже в университете он оставался тем, для кого Аристея Софокла была неделями мучений со слюнями на подбородке. Я скрывался за дверями в ольковых, печных трубах, наблюдал за ним, когда... Рядом никого не было. «Арестея» — нетрудное или непостижимое произведение».